Глава одиннадцатая Майстеру Куртису наверняка хотелось задать очень много вопросов, но он предусмотрительно их придержал до лучших времен и только спросил, «Я могу помочь?» «Пока не знаю», — ответила Вика и оглядела пещеру в поисках любопытных круглых глаз диндинов, чья помощь ей бы сейчас очень пригодилась, но не заметила ни одного. Возможно, осторожные подземные существа спрятались, увидев постороннего человека, картографа. Они ведь и к ней вышли только из-за ванильки и колона, а без этого, наверное, и не показались бы. «Может, их позвать?» «Эй!» — прошептала Вика. «Изумруд! Диндины! Вы тут?» Ответом ей была тишина. Зато майстер Куртис очень заинтересовался. «Диндины? Ты про Диндираэлей?» «Да». «Но они же не настоящие!» Они были очень даже настоящими, когда я разговаривала с ними. Это диндины показали мне выход в тюрьму и рассказали про Гвелиура. «Ты видела Гвелиура?» — ахнул мастер Куртис. «Это он — то чудовище, которое надо уговорить?» «Вы знаете про него?» «Да кто ж про него не знает?» «Но... но они же погибли, когда случился раскол и Восьмери распалось». «Они? Гвелиур что, не один?» Если верить легендам, то да. Ну, насчет других не скажу, но тот, которого я видела здесь, точно не погиб. Только, кажется, он сошел с ума и перестал открывать двери в другие части Восьмирья, которые, я так понимаю, до раскола открывал регулярно. Ходили легенды, взволнованно заговорил картограф, о волшебных подземных озерах. Нет, не так. Были подземные озера, войдя в которые можно перенестись в другие части Восьмирья. и были люди достаточно смелые, чтобы этим воспользоваться. А легенды ходили о загадочных хранителях этих озер, гвелиурах. Я очень хотел встретиться хотя бы с одним. После того, как я обошел все уголки Восьмирья и составил полную карту, я собирался исследовать эти озера и, если повезет, познакомиться с гвелиурами. Но случился раскол, а в Фартуге ни одного такого озера нет. «Что ж, если нам удастся вызвать стержневого гвелиура...» «Ваше желание исполнится», — сказала Вика, подходя к краю озера. «Просто поразительно, насколько оно гладкое. Казалось, что стоишь перед огромным темным зеркалом». В прошлый раз вызвать монстра удалось, бросив камень в озеро. Но Вике не слишком хотелось снова так делать. Если озеро — это своего рода дверь в дом Гавелиура, то куда вежливее будет постучать в нее, чем кидаться камнями, не так ли? Но что можно придумать? Присев на корточки у самой кромки неподвижной воды, Вика задумалась. И тут что-то светящееся промелькнуло справа от нее. Сначала Вика подумала, будто появился кто-то из диндинов. Но оказалось, это ванилька пробежала мимо. Она легко перепрыгивала с камня на камень, на миг задержалась рядом с Викой. А потом, не останавливаясь, побежала дальше, прямо в озеро. Вика ахнула. Девочка не знала, умеет ли ванилька плавать, и испугалась за нее. И тут... увидела нечто невероятное. Мечта бежала прямо по воде. Может, она просто очень низко летит над водой? Вика попыталась найти логическое объяснение чуду, но ванилька вообще не взмахивала крыльями. Зато в том месте, где ее лапки соприкасались с поверхностью озера, по воде шли маленькие круги. Значит, она действительно по ней бежала? Чувствуя себя немного глупо, Вика встала и осторожно дотронулась до воды кончиком кроссовки. Может, по этому необычному подземному озеру можно ходить? Но нет. Нога, как и положено, погрузилась в воду. Значит, дело не в воде, а в ванильке. Конечно, Вика и раньше понимала, что ее мечта — существо необыкновенное и даже сверхъестественное, но именно сейчас, глядя, как ванилька легко бежит по поверхности озера, она как никогда отчетливо это осознала. и у неё невольно перехватило дыхание. Ванилька тем временем добежала до середины озера, остановилась там, огляделась, а потом начала аккуратно шлёпать передними лапками по воде, так же, как делают кошки, уминая для себя удобное местечко. Словно в ответ на эти движения, далеко в глубине озера появилось зелёное сияние и стало постепенно разрастаться и подниматься к поверхности. «Она позвала Гвелиура», — поняла Вика, увидев в наливающемся яркостью сиянии огромную тень и в который раз подумала, что Ванилька снова ее выручает. И что бы она делала без мечты? Сделав свое дело, Ванилька взлетела под потолок пещеры и устроилась на каком-то выступе, свесив голову вниз, словно любопытная птица, а озерное чудовище тем временем поднималось все выше и выше. И вот уже над поверхностью появилась длинная шея и морда с ярко светящимся рогом, а по воде громко хлопнули, подняв тучу брызг, плавники-крылья. Вика не столько увидела, сколько догадалась, что майстер Куртис в страхе пятится назад. Сама же она страха почему-то не испытывала. Наверное, ее приободряла мысль о том, что если бы чудовище хотело ее сожрать, оно бы сделало это еще в прошлый раз. Но, видимо, девочки среднего школьного возраста в меню гвелиура не входили. А раз так, то бояться нечего. Нет, конечно, есть чего. Например, того, что не получится уговорить чудовище открыть дверь в какую-то другую часть Восьмирья. Но, во всяком случае, за свою жизнь Вика не боялась. «Здравствуйте», — вежливо проговорила она. Гвелюр вытянул длинную шею. Морда со светящимся рогом оказалась прямо перед лицом Вики, и на нее уставились немигающие змеиные глаза, красный и голубой. «Вы», — Вика замялась, подбирая подходящую формулировку, Впрочем, тут все равно не угадаешь, какие слова подействуют. Так что придется полагаться на удачу. Вы не могли бы быть так любезны и открыть нам дверь?» «Все треснуло, больше нет цельных ходов», — повторил Гвелиур, уже знакомые Вики слова. На этот раз она заметила в его пасти узкий черный раздвоенный язык. «Ты зря пришла. Зачем ты пришла? Не открою. Некуда». «Совсем некуда». Неужели не осталось ни одной двери? Не сохранилось ни одной дороги?» Гвелиур молчал, только его голова слегка покачивалась на длинной шее. Вика почти ожидала, что Гвелиур снова произнесет бессвязную белиберду, набор случайных слов, которые он говорил прежде. Но вдруг она услышала. «Ты спрашиваешь, не сохранилась ли дорог, но вы же сами все разрушили». Эм, лично я ничего не разрушила». ответила Вика, поняв, что чудовище имеет в виду раскол. «Я вообще из другого мира, и сюда попала случайно!» И только произнеся это вслух, Вика поняла, что мастер Куртис все слышал. Но было уже поздно. Оставалось надеяться, что тетя Генриетта в нем не ошиблась, и он действительно на их стороне. И потом он сидел в тюрьме, как враг государства. Одно это уже делает его союзником, не так ли? «Враг моего врага» и все такое. «Дороги в другой мир у меня никогда не было», — пророкотал Гвелиур. «Не у меня». От этого «не у меня» сердце Вики на миг перестало биться. «Где-то в Восьмирье есть дорога в ее мир, и ее открывает другой Гвелиур? А может, эта дорога не в ее, а еще в какой-то мир? Интересно, сколько вообще существует миров, кроме ее родного мира и Восьмирья?» «Но я больше не чувствую его». Продолжил Гвелиур, подтверждая догадку Вики о другом монстре, открывавшем дорогу в иной мир. «Значит, он погиб. Или отравился хмарью и уже не помнит себя?» «Хмарью?» — не поняла Вика. «Хмарью!» — повторило чудовище. «Мусором!» — шепотом подсказал мастер Кортис. «Он имеет в виду мусор, который раньше забирали мусорщики, а теперь сбрасывают куда придется. Наверное, он с поверхности попадает в эти озера». Вика очень хотела продолжить расспросы про Гвелиура, который открывал дорогу в другой мир, но заставила себя сосредоточиться на самом важном. «Мне сейчас и не нужна та дорога», с трудом сказала Вика, сама не веря, что говорит такое. «Совсем недавно все, что она хотела, это вернуться домой, к маме, любой ценой. Но с той поры многое изменилось. Причем настолько сильно, что Вика и сама это еще не до конца осознала. «Мне просто нужно уйти с этого осколка, куда угодно», «Хм», — вежливо вмешался картограф, подошел к Вике и встал рядом. «В идеале, конечно, никуда угодно, а в Варикай, если можно, пожалуйста». Название звучало знакомо. Где же Вика его уже слышала? И тут она вспомнила. Маркус рассказывал ей про Фрейю Анжи и ее чудес-сказки, которые вроде бы настолько сильны, что могут даже прогнать печалек. Она как раз жила в Варикае. Гвелиур долго молчал, а потом произнес. «Лестница. Запертый дождь. Тридцать восемь. Слишком зелено и оранжево». Длинная шея изогнулась, и чудовище начало разворачиваться, явно собираясь скрыться в глубине озера. Вика едва не застонала от разочарования. «Все!» — гвилюр опять заговаривается. «Они упустили момент, когда он соображал, и теперь неизвестно, когда у него случится очередное просветление. Может, это они его своими вопросами спугнули?» и именно поэтому он опять перешел на Белиберду. «Я хочу соединить Восьмирье!» в отчаянии выкрикнула Вика, не зная, что еще сказать. «Когда мы соберем сердце, осколки мира притянутся друг к другу, и все двери и дороги должны будут восстановиться! Помогите мне сделать это!» Гвелиур замер. А затем его шея с такой хищной стремительностью приблизилась к Вике, что от испуга и неожиданности она отпрянула, споткнулась и упала. «Ах, Марь!» — спросил Гвелиур. «Что с ней?» Связный ответ настолько удивил Вику, что она тут же подумала, а действительно ли чудовище заговаривается? Или бессмыслица, которую несет Гвелиур, это всего лишь способ уйти от неприятного ему разговора? «Вы создаете столько хмари, что она отравила все вокруг», — продолжал Гвелиур, и в нечеловеческом голосе вики почудились очень даже человеческие интонации. Кажется, чудовище сердилось. «Даже если мир снова станет целым, хмарь никуда не пропадет. И что тогда?» «Я... я не знаю», — честно ответила Вика. Она не хотела обещать Гвелиуру то, за что не могла поручиться. Да и что она могла сказать? «Даже если мир соединится, люди останутся прежними». А значит, по-прежнему останутся обиды, злость, ревность, зависть, разочарование и боль. Как с ними справляться? В Викином мире их носили в себе, а когда становилось невмоготу, изливали плохие эмоции на других или делились с близкими, которые были готовы принять на себя часть этой ноши. А если поделиться не с кем, то эти чувства рано или поздно разрушали людей изнутри. В Восьмирье плохие эмоции раньше собирали мусорщики и куда-то увозили, Причем никому не было дела до того, куда именно. А сейчас каждый выкидывает их, куда вздумается, не особо размышляя о последствиях. А таких, как мастер Раульс, тех, кто пытается вообще не допускать появления мусора, единицы. «Но я думаю, что люди усвоят урок и сделают выводы», дрогнувшим голосом продолжила Вика. «Они должны понять, что однажды уже разбили свой мир из-за обиды и злости, и постараются больше такого не допускать». Ну или «мне очень хочется в это верить». Гвелиур приблизил свою змеиную морду почти вплотную к Викиному лицу. Рог переливался завораживающим зеленым огнем, красные и голубой глаза мерцали, и Вика ощутила легкое покалывание в затылке. На миг мелькнула мысль. Уж не сканирует ли Гвелиур ее мысли? Кто его знает, на что он способен? «Люди не в состоянии не создавать хмарь, наконец, сказал Гвелиур. «Я очень давно живу. Я долго смотрел, как вы создавали всю новую и новую хмарь и сбрасывали ее в колодцы, не заботясь о том, что будет с нею там». «Ах, вот значит, куда мусорщики вывозили отходы!» отметила про себя Вика. «Одной тайной восьмерья для нее стало меньше». «Но зачем?» продолжал Гвелиур, и его голова по-прежнему оставалась в нескольких сантиметрах от Викиного лица. «Неужели вы верили, что если хмарь убрать с глаз долой, она исчезнет? Неужели не понимали, что она так и остается в колодцах и будет там копиться, пока в один день не вырвется? Нет, не понимали. Пока не случился раскол, хмарь выплеснулась наружу, и ваш мир в ней захлебнулся». И что то я не вижу чтобы люди пытались убрать за собой нет люди глупые вы никогда не изменитесь знаете медленно на человека вдруг вспомнив как в школе им показывали короткий фильм про тихий океан проплавающее в нем огромное пластиковое море из отходов и про технологии которые изобретают чтобы хоть немного его очистить. «Люди моего мира тоже очень долго не думали, что за мусор они выбрасывают и куда. Но сейчас мы сделали выводы. Да, мы уже замусорили свой мир, и очень сильно, но мы все поняли, и теперь пытаемся меняться». «Получается!» — после долгой паузы спросил Гвелиур. «Ну, да», — ответила Вика, вспомнив два разных контейнера для сортировки мусора у них во дворе. «Медленно, но получается». Вот почему я верю, что и люди Восьмирья тоже все поймут. Гвелиур отвернулся. Сдобные дни упали на песок, Восьмиденье устало, Хлеб и гроза из бутылки, Жду зеленое. С этими бессмысленными словами чудовище начало медленно погружаться в озеро. Вика почувствовала, как сердце упало. Вот и все. Ничего не вышло. У нее не получилось уговорить Гвелиура. И теперь они застряли в куузе. Никакого побега, никакого воссоединения осколков сердца. «Она говорит правду!» Вдруг раздался из темноты тихий голосок. «Кто это сказал?» Вика оглянулась, но никого не увидела. Гвелиур застыл. Потом, не оборачиваясь, спросил. И на этот раз его слова были вполне осмысленными. «Что такое «правда»?» «Она верит в то, что говорит», — послышался ответ, а Вика при звуках характерного шипения расплылась в улыбке. «Дин-дины, они пришли и решили ей помочь!» «Она верит», — ответил не невпечатлённый услышанным. «Она одна. Что толку от её веры?» «Пожар начинается!» с одной искры. Вера — это шильная искра. А еще у нее осень хорошая, пушистая. Даже лучше, чем раньше. Ванилька как будто поняла, что речь о ней. Она почти демонстративно взлетела под потолок пещеры и сделала несколько кругов вокруг Гвилеура, раскидывая крылья так широко, словно хотела показать их во всей красе. Я открою дверь, внезапно сказал Гвилеур. Но я не знаю, что получится. Дороги разрушены, нити оборваны и спутаны. Но я открою дверь. В глубине вспыхнул свет и ударил из центра озера вверх столпом изумрудного цвета. На зеркальной поверхности воды появилась сверкающая зеленая дорожка. Она начиналась от светового столпа и упиралась в берег прямо перед Викой. Гавелиур ничего не сказал, но и так было понятно, что надо делать. Вика занесла ногу, готовая ступить на сияющую дорожку. Мысленно она уговаривала себя поверить в то, что не провалится в воду. Очень не хотелось портить столь важный момент. «Спасибо вам!» сказала Вика, обернувшись и увидев в темноте пушистых светящихся диндинов с любопытными круглыми глазами. «Вы меня спасли!» «Мы ж поощаем наш мир!» ответил кто-то из диндинов. «Да, конечно, вы правы!» кивнула Вика, махнула на прощание рукой, сделала глубокий вдох и ступила на воду. И смело пошла по дорожке к столпу света, который должен был унести ее отсюда. Рядом, легко касаясь лапками воды, бежала ванилька, а сзади шел майстер Куртис. «Эх, жаль, я так и не прихватила с собой ни кусочка, ни грустина», подумала Вика. «Хотя, сейчас, шагая по дорожке на воде, она и без всякого драгоценного камня была преисполнена радости».